что не хочешь ее прикончить, вежливо осведомился я. Рассеянно помотав головой, он сказал, «Нет, спасибо». И передернулся, словно его знобило. Когда я допил остатки и выкинул пустую полулитровку в окно, «Постарайтесь подъехать ближе», сказал я водителю. Он подъехал довольно близко, Я вылез, помог Вилли и расплатился шофером. Затем мы продрифовали по бурой утоптанной траве к трибуне, и глаза Вилли обозревали далекие горизонты, а толпа вокруг была ничем, и оркестр отрывал Кейзи Джонса. Я бросил его под палящим солнцем на бурой лужайке возле трибуны, и он остался посреди чужой страны, одинокий, погруженный вверх. В грезы. Я нашел Даффи и сказал, груз доставлен, пожалуйте расписочку. Что с ним стряслось, поинтересовался Даффи, он же не пьет, он пьян. Он в рот не берет спиртного, сказал я, просто он был на пути в Дамаск, увидел великий свет и окосел от него. Что с ним стряслось? «Надо почаще заглядывать в священное писание», — ответил я и подвел его к кандидату. Это была трогательная встреча, и я замешался в толпе. Давка была порядочная, ибо запах пригорелого мяса может творить чудеса. Люди уже собирались перед помостом и занимали сидячие места. Сбоку на помосте стоял оркестр, который играл теперь «Ура! Ура!» Вся шайка в сборе тут же на помосте находились два местных деятеля без политического будущего, заездавшие утром в гостиницу. Еще один человек должно быть проповедник, которому полагалось прочесть вступительную молитву и дафи. И с ними был Вилли, тихо исходивший постом. Они сидели редком на стульях перед задником из флагов и позади накрытого флагом стола, где стоял большой кувшин с водой и несколько стаканов. Первым встал один из местных деятелей, который обратился к друзьям и землякам и представил проповедника, который обратился к всемогущему Господу, вытягивая тощую жилистую шею из синей диагонали и жмурясь на солнце. Затем первый местный деятель снова встал и окольными путями начал подбираться к тому, чтобы предоставить слово второму местному деятелю. Поначалу я думал, что от второго местного деятеля будет больше проку, ибо его сильной стороной была, по видимому, не живость ума, а выносливость. Но проку в нем оказалось не больше, чем в первом местном деятеле, проповеднике или всемогущем. Господи, просто ему понадобилось больше времени, чтобы признаться в этом и кивнуть на Вильди. Потом Вильди одиноко стоял у стола, говорил: "Друзья мои", неосмотрительно поворачивал голову из стороны в сторону, рылся в правом кармане пиджака, пытаясь выудить текст встречи. Пока он капошился. со своими листками, и водил по ним смущенным взглядом, словно там было написано на иностранном языке, кто-то дернул меня за рукав. «Сэдди». «Ну, как это было?» — спросила она. «Судите сами», — ответил я. Она внимательно поглядела на помост и спросила, «Как вам это удалось?» «Стаканчик на пахмелку и все дела». Она снова посмотрела на помост. «Стаканчик». сказала она. Тут бочкой пахнет, а не стаканчиком. Я критически оглядел Вилли, который стоял наверху, потея, качаясь и безмолвствуя под палящим солнцем. Да, вид у него какой-то пришибленный, заметила она. Он с утра не в себе, отозвался я. С тех пор, как проснулся. Она продолжала его разглядывать почти так же. как прошлой ночью, когда его безжизненное тело покоилось в кровати. Во взгляде ее не было ни жалости, ни презрения, это был оценивающий взгляд. В нем угадывалась работа мысли, затем она сказала «нет, наверное, врожденная». То он ее слушал.